190. Апрель 20. Опасность миновала. Нужно утверждать те формулы, пропуск, которые лягут в основу нового мира. Вместе с вами взошла на престол жизни. оркестр подготовляется и настраивается для исполнения симфонии жизни. Гармонично дать. Исполнитель заветов, заветов жизни, ты — Кармические другие должны взять на себя ношу родных или близких. В скобках параграф 7, Аум.